Глава 19 «Хочешь что-то сделать? Сделай это сам» – любимая фраза эффективных управленцев, которые изо всех сил пытаются скрыть отсутствие настоящих лидерских качеств и банальное неумение грамотно делегировать. И таких тысячи по всему миру. Поэтому если хочешь что-то сделать, то найми правильных людей, качественно обучи их, а затем грамотно делегируй задачи. Все. Такова идеальная модель любой рабочей системы. В моем случае на работе были задействованы все. Я порой боялся лишний раз дышать, проходя рядом с отделами «Искры». Лишь бы только все продолжало функционировать, а еще многие эффективные управленцы обожали загонять своих сотрудников в состояние шока от модернизации. Мерзкое западное явление, когда очередной слабоумный глава вводит в систему инновации, которые нахрен не нужны. Конечно, когда предприятие плесневеет и киснет, вопросов нет. Без изменений тут не обойтись. Но когда все ошибки исправлены, сотрудники замотивированы, а система отлажена и движется в направлении к поставленным целям, не трогай. Вот просто бей по рукам себе и всем, кто пытается внедрить очередную забугорную пакость. Особенно меня уничтожила новость о том, что гадалки и мастера Таро теперь официальная структура внутри корпорации. Авдотья тонко пыталась мне намекнуть, что было бы неплохо отменить запрет на гадание, расклад на будущее и составление натальной карты, но я был непреклонен. Никакого шарлатанства у меня на заводе. И вообще, тут уже есть три мага. Один инопланетянин, другой мохнатый и ленивый, но до безобразия талантливый идиот. Ну и наша обворожительная горничная с синдромом вечного полового созревания. Куда уж без нее. «Думаю, этого нам вполне достаточно. Ты смотришь на голых женщин», — строго произнес я, искоса глядя на ноутбук кота. «Даже не знаю, что меня раздражает больше — запах сжженой резины, как будто кто-то поджег автомобильную покрышку, или то, что ты вот так нагло залипаешь на рабочем месте». «Созерцание обнаженной женской груди стабилизирует работу сердца и снижает риск инфаркта», — возмутился сгусток меховой тьмы, лежа в позе буханочки. «Инфаркт у тебя будет, если ты до нашего отлета не раздашь долги всем обманутым». «Счета ведуна подрезал?» «Подрезал». «С пострадавшими от альттраста закончил?» «Закончил». «Сколько еще пострадавших от ведунов?» «Тридцать человек». Вот как закончишь, так и посмотришь на своих женщин, а пока в бой. Мне порой кажется, что твоя зависимость от женского внимания ненормальна, как будто она затмевает твой разум. Это просто шутка. Или что, думаешь, я реально предпочту отправиться в стриптиз-клуб, пока улей наводит оружие на Перми? Сперва я хотел пошутить в ответ, но кот не врал. Хреновые у тебя шутки, друг. «Уж какие есть!» — кот недовольно ударил пушистым хвостом по столу. «Если я не буду собой при тебе, то с кем тогда?» «Дай подумать. Например, с Белс? нет «Нет-нет, спасибо, обойдусь!» — нахохлился сгусток меховой тьмы и активно защелкал клавишами. «Так-то лучше!» Увы, некоторых сотрудников приходится журить и слегка подталкивать в нужном направлении. Но это не проблема, тем более кот в плане работы весьма послушный. Ерепеница скорее просто из-за того, что уже старый. Федор Александрович, в кабинет заглянула Иришка. Полковник Грядин на связи. О, наконец-то, переводи. Я снял трубку со стационарного телефона. Слушаю вас. Федор Александрович, полковник Грядин, Имперская служба безопасности. В общем, вопрос с вашим бизнес-джетом порешали. Да, возможность разместить больше людей у нас есть. И свободный самолет тоже. В 10 часов вечера он будет ждать вас в ВИП-зоне аэропорта Большое Савино. Благодарю, что с поддержкой в Москве. С этим тоже проблем не будет. Не знаю, чего все так возбудились, но вам на выручку придут несколько отрядов ИСБ, Московский губернский и Нижегородский губернский, со своими армиями, конечно же, Студнев и Покровский. «Прекрасно. Они меня встретят?» «Конечно. Они будут ждать вас на Чкаловском аэродроме. Там, как раз недалеко от вашей цели». «Я что-то должен?» «Желательно голову этого ублюдка. Я видел рапорты пермской полиции и прилетал в морг. Ужасное зрелище, скажу я вам. Нам здесь такого не надо. Понял, буду стараться. Держимся на связи, Федор Александрович. Если будут вопросы, звоните». Сообщением отправил свой секретный номер для связи. Ага, благодарю. Вот это уже интересно. Чего вдруг губернские захотели мне помогать? Тем более Нижний Новгород не так уж и близко к Москве, если подумать. Явно чего-то от меня хотят. Главное, понять, чего именно. О чем задумался? Неистово щелкая клавишами, поинтересовался кот. Губернские дворяне со своими армиями хотят присоединиться к охоте на синего и... Это странно. «А чего странного? Ты же у нас теперь звезда, всем хочется кусочек славы. Тем более, представляешь, сколько выступления с тобой добавит очков лояльности от народа, эти губернские не идиоты. Наверняка в ближайшее время на выборах будут участвовать, вот и хотят немного престижа заработать. Но это если они реально корыстные, а если нормальные пацаны, то просто хотят помочь. Почему нет?» «После всего, что я видел, сильно сомневаюсь в существовании бескорыстных политических заряженных ребят», — вздохнул я и начал проверять рабочую почту. О, признаний в любви стало больше. «Это же хорошо!» «Это заводская почта. Я хочу, чтобы мне писали по делу». «Дайте доступ мне!» — раздался жуткий протяжный голосок из-за приоткрытой двери. «Я избавлю вас от лишнего спама!» «Иришка, мать твою, не пугай так!» «Брысь на рабочее место!» Рыжая бестия махнула хвостиками и прикрыла за собой дверь. «Почему, когда ей надо было следить за мной, она даже не думала подслушивать, а сейчас только в путь?» «Порой женская логика — темный лес или лабиринт. Ваша светлость!» В кабинет влетел радостный и весьма одухотворенный Никита, руководитель отдела маркетинга. «Вы не поверите, что мы сделали, так сказать, небольшой сюрприз!» «Заинтриговал, показывай!» О, мне придется пригласить вас на полигон. Не беда. Семен, пойдем посмотрим, что там наши насоздавали. Чем ниже мы спускались, тем явнее становился запах жженой резины. Сперва я думал, что мне кажется, и аромат на самом деле несет со стороны цехов искры. Однако на полигоне все стало на свои места. Синеватая дымка поднималась вверх над ржавыми кузовами старых искр. А малолитражный двигатель изо всех сил пытался изобразить неистовую спортивную дурь. Всего на кривой трассе было три машины: черная, белая и кислотно-зеленая. Нет, это даже не знаменитая валюта, которой красили весту первого поколения. Тут как будто намешали все возможные оттенки светло-зеленого, а затем разбавили нефильтрованной водицей из камы ядерная смесь. Ну, обо всем по порядку. Никита громко свистнул, и все машинки мигом подкатились к нам. Встречайте, Stellar. Компактный семейный седан. Из минусов практически никакой современной безопасности. Огромное количество нюансов, которые придется дорабатывать самостоятельно, если они тебе понадобятся. Из плюсов практически не ломается. Почему? Потому что ломаться там особо нечему. Ну и цена. Мы на пять тысяч оторвались от ближайшего конкурента. Прекрасно. Stellar Coupé. Двухдверная версия для молодежи. Из минусов. Места в багажнике практически не осталось, а со всем остальным, как у обычного Stellar. Из плюсов цена и, по сути, все то же самое. Супер. А теперь сюрприз. Stellar RS. Заряженная версия купе. <кхм> и что? На складе валялось несколько баз от нашей ешки. Она как раз заднеприводная. Мы немного причесали двигатель, поставили туда турбокит Искро Т пятого поколения. Он идет на С-класс, но и для нашей малолитражки вполне подошел после прошивки мозгов. Затем сделали красивые спортивные кресла. Украли с модели ракеты, если честно. И пришлось усилить безопасность, поскольку турбокит надувает двигатель до 215 лошадиных сил. Для тачки весом в 852 килограмма – это адская мощность. Разгон до сотни за 5,8 секунды. Не машина, мечта. Жесть. То есть я плачу колоссальные деньги за разработку максимально недорогого автомобиля, чтобы заработать на современный недорогой паркетник, а вы вбухиваете лишний бюджет на создание спорткара? Никита. А ничего, что у нас уже есть линейка спортивных автомобилей. Ракета и Люксур, например. И что? Они хорошо продаются? Что-то по Перми гоняет всего два экземпляра. Погодите, Федор Александрович, вы послушайте о главном. Стоит данная версия будет всего 7 тысяч. Семь! А заработаем мы с нее почти 2500 рублей. Чистыми, я попрошу заметить. То есть вся сумма пойдет в ваш глубокий, но крайне щедрый карман. «Ближайшее заряженное купе конкурентов стоит 20 тысяч, а у нас 7». «Молодежь потянется!» «В чем суть этой вашей заряженной версии?» — нахмурившись, спросил я. «Чем она отличается от обычного купе?» «Как я уже сказал, приводом и мощностью, а еще посмотрите, как она выглядит. Цвет мы назвали «Малахитовая искра». «Ну, искра же!» То есть вы потратили деньги еще и на разработку краски. Мы уложились в бюджет, Федор Александрович. Ни одной копейки лишней не потратили. Ну, хоть это радует. Я внимательно осмотрел седан и купе. Пойдет. Конечно, не супер, но в целом очень даже приемлемо. Китайские дилеры будут не рады. Камиу точно закажет провокационный ролик. А все остальные сильно дороже. Да и китайцам запретили выпускать купе. Это прекрасно. А что же касается заряженной версии... Я подошел к кислотно-зеленому купе и скривил нос. Ну, давайте сядем, что уж. Но производить это мы, конечно же, не будем. Вы молодцы, ребята. Нет, правда. На остаток смогли разработать новый автомобиль, ненужный, правда. О, я сел в салон. Кресла у ракеты хороши, удобно. Ага, как будто мама в детстве подняла на ручки, кивнул Никита. А руль? Руль тоже от ракеты? Нет, руль от Люксура, но мы вытащили из него всю электронику, так что он голый и дешевый. Чертова человеческая неопределенность, когда из-за кучи нюансов практически нереально спрогнозировать успех того или иного мероприятия. Как я уже говорил, жизнь ультиматов в этом плане гораздо проще. Ммм, экран мультимедиа красивый. И циферблаты интересные на панели. О, -о, -о а педали? Это спортивное напыление, чтобы нога не скользила, если вдруг осадки. Mm. Теперь я был недоволен сомнениями, которые закрались в мою голову. А эта штука на багажнике... Спойлер! Она из ABS пластика не переживайте, себестоимость копеечная. Mm. Я продолжал мычать и недовольно кусать губы, пытаясь найти хоть что-нибудь. А вот эта аудиосистема явно же дорогая. «Нет, аудиосистема идет в комплектации «Макси» у всех стеллеров». «Твою ж мать!» — проворчал я. «Кот, спаси меня! Я не хочу выпускать это!» «Сейчас засрем! Не волнуйтесь, ваше душниловство!» Семен быстро запрыгнул в салон и принялся все обнюхивать. «Фу, слишком стильно и молодежно!» «Отвратительно спортивно. А это что? Кресло с функцией памяти? Еще и до трех пользователей. Нет, ну это уже перебор. Ты все портишь, мохнатый засранец. Ты должен был отговорить меня запускать это дерьмо в производство. В общем, все. Вы все меня разочаровали», — злобно ответил я, выбравшись из заряженного купе. «Значит так, Никита». «Я дам тебе зеленый свет на три тысячи экземпляров, но учти, все, что ваш отдел не продаст, будешь выкупать». «Ой, это, конечно, шутка, но ты должен очень постараться, выглядит красиво. Внутри очень все замечательно, и цена не кусается за 215 лошадиных сил. И что самое классное, мы имеем право продавать РС за границу», обрадованно заключил руковод. «Это из-за того, что вы докрутили безопасность?» «Ага, прекрасно. Кстати, а чего так воняет покрышками?» Я огляделся по сторонам. Дымка над полигоном почти рассеялась, а на потрескавшемся асфальте были заметные отчетливые следы от резины. «Понятно, даже не хочу знать, что вы тут без меня вытворяли. В общем, все круто. Предупредите дилеров, чтобы готовились продавать. Хочу надрать задницу автовазу до конца года. Сделаем ваша светлость!» — обрадованно отрапортовал Никита. «И задействуйте автоблогеров, говорят, они продаются ничуть не хуже женщин древней профессии», строго произнес я и направился обратно в офисное здание завода. Что ж, еще один шажок к моей цели сделан. А еще наш помощник главного инженера вышел из плена ведунов и арбузивных, вроде так это называется, отношений. Прилетел на завод, а затем выдал нам все про проблемы оборудования». Нет, ну а что, слушали и обтекали, как говорит Семен, зато теперь начали глобальную модернизацию. А по поводу миллиарда рублей от Мерлина расслабляться все равно нельзя. Кто знает, на что именно мне понадобятся дополнительные ресурсы. Вот, к примеру, уже про полицию задумался, ибо черт знает, что этот улей может учудить. А вот уеду я по делам, и что тогда? Возвращаться потом в разрушенный город? Нет, спасибо. Тут опять же, как говорил старый кот, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай порядочному менту нормальный ствол, и его будут сать все говнюки с соседних губерний. Вот и проверим. «То два человека, не считая нас с тобой, Ириской и Голубикой», задумчиво произнес Семен, когда мы стояли на перекрестке возле съезда в аэропорт. «Не слишком ли много народа для бизнес-джета?» «Нормально. ИСБ на моей стороне. Они помогли мне все продумать», — ответил я. «Хорошо. Как говорится, в тесноте, да без кресел из... жирной комплектации», — усмехнулся фамильяр. «Но мне плевать. Превращусь в кота, залягу в хвосте и буду спать». Тебя даже в кошачьем виде заставят пристегнуться. Это ж бизнес, Джет. Тут я могу даже на голове стоять, если захочу, но делать этого, конечно же, не буду. Мог бы и не добавлять. Ага, чтобы ты опять верил всем моим шуткам про стрепуху? Вот уж спасибо, не надо, господин, у меня хреновое чувство юмора. Это у кого оно еще и хреновое? Будем честны, Семен взглянул на меня через зеркало заднего вида, у исака Салон кабана тут же заполнил смех. «Как только мы объехали терминал, нас тут же встретила группа ИСБ во главе с полковником Грядиным. Суховатым и невысоким, но очень серьезным дяденькой. Федор Александрович, сколько автобусов?» Поинтересовался он, когда я опустил бронированное стекло. «Пять. Но они все подписаны. И синяя Октавия универсал». «Ага». Полковник внимательно посмотрел на нашу небольшую процессию. «Понял». Все, можете проезжать в зону «Б». Оттуда вас сопроводят на посадку к бизнес-джету. Благодарю. Дальше мы поехали по специальной полосе мимо невероятного количества частных вертолетов. Неподалеку взлетел очередной Airbus. А толпа ребят в оранжевой форме словно миньоны суетились возле выдвижных трапов. «Да ну», — удивился Семен, когда миниатюрный автомобиль с мигалками сопроводил нас в посадочную вип-зону. «И это твой бизнес-джет?» «Да, всем бизнес-джетам бизнес-джет», — гордо ответил я. «Охренеть!» Фамильяр вышел из машины с таким видом, словно увидел настоящего динозавра. «Руслан собственной персоной!» Я сразу предупредил полковника, что кроме людей у нас еще оборудование, патроны, оружие и автобусы. «Только кабана с императрицей брать не будем. Губернские обещали снарядить нас своим транспортом». «Зачем?» «Нас же там ждут тачки Кеши. Возьмем что-нибудь. Да и девчонкам, я думаю, понравится». «Чтобы нас нашпиговали свинцом или из тебя опять сделали сито? Нет, спасибо». «Астон Мартин бронированный, не переживай. И еще там есть бронированный Мазератти». «А, ну это другой разговор. Тогда себе возьмем Астон, а девчонкам отдадим Мазератти». «Я в тебе не сомневался», — обрадованно ответил Семен и превратился в кота. А Руслан тем временем задрал огромную кабину и призывно сверкнул огоньками. «Добро пожаловать на борт, Ваша Светлость!» — ко мне вышел капитан воздушного судна. «Мы позаботились, чтобы вы и ваши солдаты с комфортом провели время в полете. Поэтому загрузили достаточное количество еды и напитков». «Буду очень благодарен, если вы подскажете моим солдатам, я едва не сказал рогатикам, как пользоваться местными креслами, а еще, если есть подушки и маски для сна, это тоже было бы замечательно». «Не проблема», — улыбнулся капитан и быстрым шагом удалился обратно на борт. После быстрой загрузки мы направились в салон. Как сообщил полковник Грядин, это был не просто Ан-124, а единственный в своем роде пассажирско-грузовой «Руслан». Прямо над огромным грузовым отсеком, где сейчас активно крепили наши пазики к полу, располагался пассажирский салон на 120 человек. Также Грядин зачем-то упомянул, что именно на этом самолете в свое время в Москву прилетела группа «Пинг-Флойд» со всем своим концертным оборудованием. Видимо, на меня это должно было произвести невероятное впечатление. Увы, донор эту группу не слушал, возможно, в силу своего возраста. Кайф! Кот запрыгнул на одно из шикарных кресел. Вот теперь я точно в бизнес-джете. Можно расслабиться и отдохнуть. Увы, расслабиться и отдохнуть сгустку меховой тьмы не дали, ибо улыбчивая стюардесса зафиксировала его ремнями. «Простите, а вы не подскажете стоп-слова?» — поинтересовался Семен, очень смешно сидящий в кресле на попе. «Не понимаю, о чем вы?» — мило улыбнувшись, ответила девушка и направилась дальше по своим делам. «К черту! Главное, что хоть высплюсь!» Но и выспаться коту не дали. Спустя тридцать минут все та же улыбчивая стюардесса принесла ему ужин. «Тоже мне сервис!» Набучился кот и начал жадно уплетать пюре с гулешом. Даже поспать не дали. «Ну что поделать, безопасность превыше всего», — усмехнулся я. «И сытость бойцов тоже». У, -у, -у, у прижав ушки, недовольно выдал Семен. «Не все коту масленица. Да-да, вот, говорят, выйдите из зоны комфорта. А я, может, и не был никогда в этой вашей зоне». Тем более, комфорта! фыркнул кот, а затем жадно вылокал весь яблочный сок, учтиво налитый в небольшой пластиковый стакан. Поставлю авиалиниям ИСБ три из пяти за вредность. Да ладно тебе, сейчас прилетим, быстро и по-тихому совсем разберемся, а затем вернемся обратно в Пермь и сходим проведать Айсидору. Правда! обрадовался Семен. Не врешь, не вру. Отдыхать тоже иногда надо. Иначе организм начинает неистово стрессовать, и тогда все здоровье коту под хвост. Нет, там у меня никакого здоровья. Но если мы реально пойдем в кошки, я готов даже не на быстро и тихо, а на долго и громко. Да нет, уверен, губернские взяли по паре небольших отрядов, да несколько уазиков. Зачем рисковать своими солдатами, когда граф и так со всеми разберется? Поэтому не переживай, тихо, быстро и незаметно. Уничтожим синего, разберемся с производством этой дряни и желательно аккуратно добьем оставшуюся голову улья. Только вот когда Руслан приземлился на военном аэродроме, и мы вышли на улицу, я сразу понял, что тихо и незаметно не будет. «Пара небольших отрядов и несколько УАЗиков, говоришь?» Хмыкнул кот, глядя на огромное построение боевой техники. Кажется, я такого разнообразия даже во время инцидента в Москве не видел. Да что там, ЧВК Мега-Арт были куда скромнее. Тут и боевые внедорожники на огромных колесах, и куча различных БТР, и невероятное количество танков и самоходные артиллерийские установки разных размеров и форм. Солдаты ровными рядами стояли чуть ближе к зоне высадки, а над их головами кружили двухвинтовые боевые дроны, то и дело светя по глазам яркими светодиодными лампами. И мы тут из Перми подкатили на пяти автобусах, но меня больше интересовал другой вопрос. Что они собрались со всем этим делать? Идти войной на Европу? Федор Александрович... Ко мне подошел крупный бородатый дядька в темно-зеленом мундире и роскошным белым манто на плечах. «Все, Волод Студнев!» «Московский губернский дворянин». Он протянул мне руку, я сразу же заприметил на пальце золотое кольцо с черным звездчатым сапфиром. «Так вот, какие перстни у московских губернских!» «Приятно познакомиться», — ответил я. «А господин Покровский?» «Он еще на объездной. Знаете, притащить из Нижнего Новгорода военную технику не самая простая задача». «А, так это все только ваше», — повис у меня в голове крайне деликатный вопрос, который я решил не озвучивать. «Вот как? Что ж, значит, у нас есть немного времени». «Совсем немного. Вы хотите перекусить? У меня с собой полевая кухня. Сейчас быстро варганем и для вас, и для ваших ребят». Студнев пригладил пушистую бороду и с восхищением взглянул на моих рогатиков. «Использовать для защиты филинидов?» «Признаюсь честно, я в восторге». «Почему?» — удивился я. Из них отличные бойцы. Они зачастую превосходят обычных людей по физическим данным. Вот и я о том же. Не понимаю, почему никто об этом раньше не догадался. Ну, Студнев явно хотел сказать что-то про расизм, но вовремя себя одернул. Знаете, люди часто не замечают бревно в глазу. Вот с филинидами аналогичная ситуация. Смотря на вас, я тоже захотел взять себе отряд. Кстати, а с дронами они обращаться умеют? «Конечно. У меня сейчас идет курс обучения. Понятно, что пока мало. Всего пять операторов на сто человек, но, думаю, они быстро научатся». «Идеально!» — заключил Студнев и, резко остановившись, посмотрел на кота. «Боже мой, господин Симулус, это правда вы?» «И я!» — словно Матроскин горделиво ответил сгусток меховой тьмы. «Мой дедушка столько всего про вас рассказывал». «Так. Но все истории потом». Сперва разберемся с насущными вопросами. Кухню сейчас развернем. Главное, чуть отъехать от аэродрома. Сами понимаете, военные подобных штук не любят. О нет, мы не голодны. В самолете покормили достаточно. А что тогда? Нам бы на патриаршие пруды заехать, разжиться личным транспортом. «Патрики!» — задумчиво протянул Студнев. «Так, учитывая время, пока Покровский сюда доползет, нам с вами проще будет оставить всех здесь». «Не боитесь высоты, Федор Александрович? Я же только что прилетел». «О, это другая высота!» — улыбнулся московский губернский и указал на боевой вертолет. «Да летим быстро! Одна нога тут, другая там!» А я все думал, почему Семен вечно называл «москвичей» «Понторезами».